8.46. Ночь накануне убийства императора. Слушай, я решила очень бережно относиться к твоему телу. Я понимала, что расхаживаю в одежде с чужого плеча и совершенно не хотела ее мять, рвать или еще как-то портить. Все моральное превосходство, которое я обрела, упав на железный шип, сразу же куда-нибудь делось бы, если бы ты вернулась к одной руке, половине ступни и истерзанной заднице. Но реальность оказалась такова. Мне понадобилось пять чудовищных пчел, чтобы разобраться с твоим захватом, с крепостью спины, силой твоих рук, мышцами бедра и ростом. Честно говоря, мне пришлось иметь дело с полным отсутствием таковых. Даже если ты когда-то напрягала мышцы, ты весила в два раза меньше меня. Меня швыряли во все стороны, как один из твоих скелетов, и в этой жаркой, шумной, вонючей спальне я успела умереть трижды. Навалиться всем сразу им мешал только недостаток пространства. Они двигались единым, слаженным, жужжащим фронтом. Для победы им достаточно было окружить нас, и они это знали. Я отыграла немного пространства и встала в стойку, держа двуручник низко у бедра. Не надо было защищать тебя любой ценой. Широкими размашистыми ударами загнала троих из них в угол, а потом перестаралась, потому что вес меча тянул твою руку за собой». Одна из смертельных пчел протанцевала направо и всадила толстое жало прямо мне в бок. Оно вошло до основания, где было в ладонь толщиной. Кислота полилась на твои внутренности. Я отбросила тварь в сторону, и жало обломалось, оставшись в твоем теле. Этого я не хотела. Тварь упала, я шаталась и почти вслепую махала мечом. Жало с хлюпанием вывалилось. Меч приходилось держать в одной руке потому что второй я зажимала рану, из которой лезла всякая. Хороу, я не знаю, что за хрень это была, я же не некромантка. Ну, пусть тонкий кишечник, в общем, что-то, что явно должно было мирно валяться у тебя в животе, но вместо этого старалась сбежать. Наверное, мы должны были рухнуть и умереть, грустно сказав «Ой». Мы не умерли. Когда я надавила, скользкие петли кишок втянулись внутрь, и мне пришлось убрать пальцы, чтобы на них не наросла кожа. Я повела нас к входу в ванную, чтобы уменьшить поле боя. Расколола череп твари, бросившейся ко мне, и перерубила стебельки черных глаз. Они все были разные. У всех разные черепа, у кого-то челюсть пилой, а у другого полный рот ядовитых жал, которыми он плевался во все стороны. Через некоторое время я перестала даже выдергивать их из рук. Мы стояли. Это было важнее всего». «Я как раз ослепила одного, но тут двуручник застрял в челюстях. У тебя не хватало сил, чтобы его вытащить. В дверях уже толпились новые твари. Я ругалась и дергала, но мерзкая пасть зажала его по самую гарду. Я не успела убрать руку, а на тебе не было перчаток. Тварь откусила тебе палец. Да-да, извини. Это не мой палец и не мне решать, кто будет его откусывать. Я признаю, что это полностью моя вина» но эти суки, похоже, питаются пальцами. «И что?» Я кричала, пыталась вырвать свой гребаный меч и видела, как оно жрет твой палец. Детали очень важны, следи внимательно. И за полминуты палец отрос обратно. Я видела, как он растет. Из кровоточащего обрубка выстрелила кость, через мгновение на нее наросло мясо, а потом все затянуло свежей кожей и даже ноготь появился. Я схватилась за рукоять меча. Палец слушался так, будто его вовсе не откусывала кровожадная оса. Так что я встала в дверях и начала действовать. Лучше всего было целиться в стык между грудью и животом, потому что пластины, покрывавшие тела, были жесткими, как сталь. Твари, поросшие кучи рук, пытались кидаться на нас тараном, но я пилила их пополам. У других было четыре ноги, они прыгали, и в прыжке я срезала им ноги. Ту, что откусила палец, пришлось убить, расколотив череп рукоятью меча. Колотить пришлось долго, пока она не затихла. Решив, что я избавилась от волны, загоняющей нас в ванную, я вышла из дверей, и мы тут же умерли в третий раз. Один из монстров притаился и теперь бросился на меня, пытаясь вогнать жало тебе прямо в мозг, но я почти увернулась, так что он просто разбил тебе голову об стену. Хароу, я сама слышала. Он расколол твой пустой череп. Я страшно испугалась. Повторялась та хрень, через которую я проходила один раз, зная, что все скоро закончится. Детка, эта гребаная пчела тебя убила. Черепа не издают таких звуков. Звук, с которым он срастался, оказался еще противнее, как будто кто-то вдувал содержимое обратно в яйцо. Но поскольку этот треск спас твой единственный череп, он показался мне музыкой. Я разрезала эту пчелу пополам, и оказалась вся в вонючих кишках и зеленой крови, и ковер тоже. В конце концов, мы оказались посреди моря мертвых пчел, а ты была в удивительно хорошем состоянии. У тебя даже руки больше не болели. Ты утратила один из оригинальных пальцев, а я успела потрогать твои внутренности, что обычно случается не раньше четвертого свидания. Но ты была жива. Было очевидно, что станция кишит этими тварями. «Ты пропала, и я не знала, куда ты, мать твою, делась. У нас оставалось два осмысленных варианта. Остаться на месте и сражаться, или идти и сражаться?» Ос меньше не становилось. А еще все время делалось жарче, особенно в маленькой комнате, заваленной дымящимися мертвыми телами. «У тебя не было перчаток, у тебя не было брони. Когда я сняла твой плащ, ну, блевотное тряпье, которое от него осталось», то обнаружила, что ты по неизвестной причине таскаешь на себе целую кучу костей. На тот случай, если от них была какая-то польза, извини, мне пришлось их снять. Какой бы некроманской хренью ты не закрепила их, эта хрень не сработала, и эти кости сильно мешали разгибать руки. Так что я закрыла глаза, сунула руки тебе под рубашку, сняла все кости, завязала волосы на затылке, взяла твою рапиру и ушла». Я не смотрела и почти не трогала тебя. Не бесись. К этому моменту по коридорам разносились уже новые звуки. Уж стук клинков о кость я всегда узнаю. Громко шелестели и жужжали ворвавшиеся на станцию вестники. Раздавались их блеяния и скрип, но я совершенно точно слышала такой знакомый звон и свист клинков. Над головой заорала сирена. Я не побежала, но довольно быстро пошла по коридору и скоро услышала еще один звук. Кто-то кричал. На развилке я обнаружила источник звука. Мертвые вестники лежали неровным полукругом вокруг последнего своего живого собрата. А с ним сражалась и одновременно орала, как резанная, баба с самым кислым на свете лицом. Ликтор, которую ты звала Мерсиморн. Она визжала и выла от страха, дергалась, как пьяная, постоянно била не в ту сторону, как будто ничего не видела. Я подошла ближе, не зная, что делать, не зная, как ей помочь. Несмотря на крики, она справлялась сама. Рапира основала стальной иглой, уворачиваясь от челюстей твари. В какой-то момент она вошла в глазницу, и оттуда брызнула черная слизь. Левая рука ликтора была плотно обмотана сверкающей сеткой. Она пропустила удар всего лишь крылом, а потом бросилась на вестника и положила голую левую руку ему на череп. И вестник просто взорвался. Череп рассыпался в пыль, грудь лопнула, как воздушный шарик, внутренности почти аккуратно вывалились на пол. Тварь рухнула и стала тихо. Лектор перестала вопить. По лицу у нее текли тонкие струйки крови, и я подумала, что она ранена, но потом осознала, что они вытекают из глаз, как слезы. Она стояла, опустив плечи, прижимала руку к лицу. Рыжеватые волосы выбились у нее из косы. Она казалась невредимой, но явно очень жалела себя. А потом она посмотрела прямо на нас, и я не успела спрятаться за углом. Ликтор по имени Мерси Морн смотрела тебе в лицо. Я никогда не видела человека, настолько пораженного ужасом. Это был не просто страх. Это была жуткая горькая паника, хаос грустного кошмара. Это был взгляд человека, Истину любовь которого кинули в мясорубку у него на глазах и быстренько превратили в связку сосисок. «Ты пришла за мной, первая!» — отрывисто сказала она. «Пришла, когда наступил конец!» Она чего-то явно ждала. Я не представляла, что сказать. Тобой я притвориться никак не могла, я слишком хорошо тебя узнала. Вот так мы стояли и тупо молчали, и ее страх начал уходить. Она прищурилась, поджала губы, дрожащие от невероятного ужаса. «Нет», — сказала она, — «нет». Она была такая старая, Хароу. Я не знаю, как ты вообще общалась с этими невероятно старыми уродами. Она была такая же старая, как Цитера, и глаза у нее были отвратительные. У меня мурашки по коже побежали от одного ее взгляда. Она смотрела на нас так, будто видела меня насквозь, и разглядывала какую-то немыслимую дрянь внутри меня. «Ты не пришла», — решила Ликтор. «Ты не она. Эта тварь уже бросилась бы на меня. Она не умела вести себя по-человечески. Но ты стоишь как человек, дышишь как человек». «Ты человек», — говорила она с возрастающим отвращением. «Я не понимаю. Харахак уже должны были съесть к этому моменту. Она не умирает уже несколько часов, а вестники повсюду. Госпожа, сказала я, ты хочешь сказать, что это ты ударила мою некромантку в спину? Да, и ей стоит поблагодарить меня за это. Лектор немедленно переключилась на новую тему. Это было совершенно неужасно. Я лишила ее чувствительности из неуместной симпатии к ней, выставила ее в коридор, чтобы ее сожрали побыстрее. Как только ее начали бы есть живьем, она бы сошла с ума и уже ничего бы не чувствовала. А ты душа, душа рыцаря, которую она сунула на задворки своего мозга. Что с твоими глазами? У меня есть вопрос поинтереснее. Я взвесила меч в руках. Ты же знаешь, что мы с Хароу уже убили одного ликтора? Что у нас есть опыт? Ой, заткнись, рыцарь Хароу! истерически взвизгнула она. «Я пытаюсь думать. Ты не она. Она тобой не управляет. Но у тебя ее глаза. Почему?» «Когда мне показали твой труп, я не сообразила проверить глаза». «Глупо, Мерси. Твое упущение. Я думала, что знаю, что ты такое, хотя и не хотела в это верить». «Что ты вообще несешь?» «Я говорю о провале операции девятого дома». Она наклонила голову на бок так, что потные от раскаленного воздуха волосы цвета желтой розы упали ей на лицо. Сказала почти спокойно. «Я думала, что командор просто была плохой девочкой, трудоголиком. Ставила дела выше семьи. Она была из тех... Нет, на совпадение не похоже. Дай-ка подумать. Дай-ка подумать. Я делала ей укол, они были идеальны». А потом она сваляла дурака «С... с выбросом!» — вдруг выкрикнула она. «Конечно, это ее убило высокомерная дура! Она знала, что Гидеон у нее на хвосте!» «Что-то в твоей голове дернулось, когда мы услышали мое имя. Поначалу оно прозвучало как-то странно, глухо, как будто мы были под водой. Потом боль ушла. Ликтор продолжала». Она щурила стрёмные красновато-бурые глаза, будто могла плакать. «А потом Гидеон всё испортил. Командор всё испортила, ты всё испортила. Это могло закончиться восемнадцать лет назад. А теперь всё так сложно. Теперь мне придётся тащиться по реке до самого дома и сражаться с жуткими сектантами Анастасии». Что вообще Гидеон в ней нашёл? Красоты он никогда не замечал, а говорить с ней было противно. Я не представляла, что вообще ответить на этот бессвязный поток херни. Она сварливо сказала. «Что, язык проглотила? Ты мутант, ошибка, гигантская проблема с телячьими глазами. Дай подумать, почему эти глаза на твоем лице? А вдруг...» И тут ее голос сорвался на громкий дрожащий всхлип. Она принялась бродить вперед и назад, время от времени откидывая голову, как будто готовясь закричать. Волосы странного цвета спадали ей на спину, она ничего не говорила, встала в пятне света, повернулась к нам. Потом она, наконец, открыла рот, и голос ее звучал тихо и бесстрашно. «Ясно, я поняла. Хромолепоид — рецессивный ген. Ты — доказательство. Он нам соврал». «А ты дала мне всю нужную информацию. Мне ничего не придется нарушать, не придется возвращаться!» Она вздохнула. «Боже милосердный!» Цитера ведь с первого взгляда все поняла. «Что ты вообще несешь?» спросила я. «Что происходит? Какой еще другой Гидеон?» «Ликтор, которого отправили убить твою мать», пояснила Морн. «Но мать Хароу... «Я говорю не о Харахак, тупой ты мертвый ребенок», — надменно заявила она. «Я говорю о тебе, Нав Гидеон. Нав Гидеон. Очень смешно. Ты — кощунство. Ты — ересь. Ты — неудача, запоздавшая на девятнадцать лет». «Прости на ноге, Я не знала, что делать. Может быть, мне нужно было развернуться и выбраться оттуда». «Забиться в какую-нибудь дыру и ждать, пока ты вернешься». Но я сказала, «Что ты сказала про мою мать?» «Прошу прощения, я была не права. Мне не следовало использовать этот термин», ответила некромантическая святая, расправила плечи и вытерла со щек жидкие кровавые слезы. «Как она, наверное, ненавидела само слово «мать». Она подняла рапиру, медленно расправила намотанную на запястье сетку которая упала на пол блестящей шелковистой кучкой. Мерси сказала, «Теперь я исправлю свои ошибки. Кристабель всегда говорила, что я аккуратная». Она бросилась вперед, держа рапиру близко к телу и волоча сетку за собой. Черт, она двигалась очень быстро. Отбила мой неловкий блок, запоздавший не меньше, чем на секунду, и ударила нас прямо в сердце. Очень простой удар, в который была вложена огромная сила. Он прошил грудину и вошел ровно в центр сердца, которое облажалось уже несколько раз, пока было на моем попечении. Действовала она с хирургической точностью, рапира ее представляла собой тонкую иглу. Если бы кто-то вскрыл нам грудную клетку, то наверняка увидел бы, что клинок прошел прямо сквозь аорту. Мерси Морн вытащила рапиру с той же легкостью и отступила на шаг. С клинка капала кровь. Это была ошибка. Твое сердце срослось вокруг рапиры, когда она воткнулась в тело. Твое сердце срослось, как только рапира из него вышла. Крошечный прокол в груди не исчез мгновенно, с той же скоростью, что и появился. Как будто укол рапиры ничем не отличался от прививки в Дрэрбуре. Я подняла меч, и ее глаза раскрылись чуть-чуть шире. «Детка, ты слишком поздно вошла в игру, чтобы научиться этому фокусу». Я ударила. Она автоматически парировала. Меч сбил ее рапиру в сторону. Я отступила на шаг. Мне нужно было пространство. Я пыталась вспомнить все, что ты успела узнать об этой ведьме с безумными глазами, но мне казалось, что мозг стал глиной. Я знала, что нельзя давать ей себя касаться, но не помнила, почему. От жары воздух превратился в липкий пар, и красный свет аварийных ламп мерцал и подрагивал. Из-за этого освещения казалось, что она движется. Но на самом деле она просто стояла на месте, идеально сбалансированная рапира все еще поблескивала твоей кровью, а сетка переливалась в левой руке. Все, что мне оставалось, — кружить вокруг нее, подняв меч груди. В этот раз я собиралась сберечь твое сердце. Даже в собственном теле я бы запаниковала. Но я была в твоем, и она знала все, на что я была способна. Ну и какого хрена я буду делать? Отращивать пальцы прямо в нее?» Мелькнула сетка. Эта чертова хреновина походила на тонкую паутинку, но оказалась очень тяжелой. Я думала, что ликтор попытается спутать меня, а не использует сетку как болу. Она обвелась вокруг моей лодыжки и уронила тебя на пол, потому что я все еще не разобралась с твоим весом, вышибла весь воздух у тебя из легких и подтащила нас к ликтору. Одно движение руки, и мы лежим перед ней на животе. Она опустила рапиру острием вниз. Рука на яблоке, рукоять высоко над головой. Один единственный удар сверху вниз, и клинок войдет между глаз, проломит хрящи и разорвет мозг. А потом раздался громкий щелчок и еще более громкий грохот. Грудь Ликтора взорвалась изнутри. Мерси морн упала вперед, я еле успела откатить нас в сторону. Мерси морн стояла на коленях и орала. Не от боли, а точно так же, как в первый раз, когда мы ее услышали. Она вопила от дикого, первобыт... Она вопила от дикого первобытного страха, и ее руки и ноги судорожно дергались. Потом она опустилась в растущую лужу крови на полу. Я вскочила на ноги, тяжело дыша. В дверях, через которые я вошла, стояла женщина, закинувшая на плечо двустволку. Легкий дымок шел из стволов и поблескивал в красном свете. Коротенькую белую тунику покрывали пятна крови. Ноги женщины были босы, голова обнажена. Кудряшки цвета бледной карамели пушились во влажном горячем воздухе. Лицо казалось белым. Глаза темными и тусклыми, а не переливчато-синего, как радиоактивная вода, цвета. Я бы узнала ее где угодно. Мы убили ее. «Дульсинея», — выдохнула я, как последняя дура. «Цитера». Мертвый ликтор сделала что-то еще с тяжелым ружьем. Она сломала его пополам, и из другого конца стволов тоже вырвался дымок. Вытащила из патронташа один патрон, вставила в ствол и со щелчком закрыла ружье обратно. Она действовала невероятно быстро, и я не успевала за ней следить. Мерсиморн Морн все еще тряслась и вопила. Вряд ли она на самом деле умирала, но изо рта у нее шла пена, как у бешеного животного. Цитера посмотрела на меня мертвыми, бесстрастными глазами и очень медленно опустила ствол. Ну и что я могла сказать? Спасибо? Или... «Это типа пятый раунд?» Но мне и не пришлось ничего говорить. Цитера открыла рот, голос был ее, а могильной жесткие интонации нет. «До встречи!» — сказала она. Тело Цитеры развернулось и, подняв ружье, медленно похромало в коридор. Ступала она тяжело, как будто каждый шаг причинял ей боль. Я слишком удивилась, чтобы что-то делать. Я смотрела на худую спину, на сильно выступающие острые лопатки, на линию маленьких позвонков. «Прости. Наверное, надо было идти за ней. Но я могу представить, что ты бы сказала. Просто все стало сложно еще в доме Ханаанском. Иногда бывает так, что красивая девушка постарше обращает на тебя внимание, потому что ей скучно или что-то такое, и вы начинаете флиртовать, а может и нет, а потом она вдруг оказывается древней воительницей» которая убила всех твоих друзей и собирается убить тебя. А потом вы обе умираете, а сто лет спустя она вдруг появляется в закипающей заживо священной космической станции. В общем, говорю же, все сложно. Но вообще такое постоянно случается. Я сделала единственное, что мне оставалось. Встала, держа в руках меч, пока ликтор бездумно корчилась на полу рядом с нами. Спросила вслух. — Ну и какого хера тут происходит?